Тяжелый балдахин, нависавший над королевской кроватью, накрыл трех северян, подскочивших к постели короля. Следом за ним, словно с потолка, свалился дегрил с обнаженным клинком в руках. Быстрее молнии он наугад несколько раз тнул мечом балдахин, потом плюхнулся на кровати и двумя ногами отпихнул убийц, спутанных тяжелой тканью, под ноги их подступавшим товарищам. Нападавшие замешкались. Эрмин кувыркнулся назад, соскочил с кровати и сдернул с нее короля за руку, как простую куклу. Король отлетел в сторону, сшиб огромное зеркало и тяжело заворочился в осколках. Эрмин же встретил сталью нападавших, выпутавшихся из балдахина. Граф метался между кроватью и огромным столом, не позволяя убийцам атаковать всем одновременно. Отражая удары клинков, Эрмин атаковал и сам. Он вертелся, словно уш на сковородке, являя чудеса гибкости, недоступные человеку. Порой казалось, что он парит в воздухе, лишенный всякой поддержки, перелетая с места на место раньше, чем клинки успевали коснуться его. Один из нападавших вскочил на постель, намереваясь атаковать неожиданного защитника сбоку, но ему не удалось сделать и шага. Из темноты спальни бесшумно, словно привидение в белом балахоне, появился король, сжимающий в руках огромный меч предков, сорванный с крепления на стене. Змахнув им, словно косой, Геордор подсек врагу ноги. Тяжелый и тупой меч, больше напоминавший железную палку, не смог разрубить чужую плоть. Он просто раздробил кости ног, как булава. А когда завопивший убийца рухнул на кровать, король взмахнул мечом и размашил ему череп. Нападавшие, встретившие неожиданный отпор, отступили. Они стояли напротив короля и его защитника, держа на мечи, но не атаковали. Их было пятеро. Пятеро крепких северян в, закаленных в боях воинов, которых привез с собой Барфейм. Еще двое стояли у двери, прикрывая собой герцога. Эрмин прошептал король, став рядом с другом. «Откуда ты взялся?» Спустился из башни, так же тихо отозвался советник. «Держись, Геор. Они убили Тиена, я нашел его тело у дверей своего кабинета, так что мы остались одни». Но, пожалуй, попробуем пробиться к тайному ходу, прячься за мою спину и не вздумай лезть вперед. Тут кругом изменники, — простонал Геордор, — весь замок в их руках. Но не весь риф, — возразил Дегрил. Эти болваны хорошо дерутся, но ничего не знают про тайны дворца. Он бросил взгляд в дальний угол комнаты, туда, где находился тайный ход, через который Эрмин не раз навещал спальню короля. Спасение. Но между ним и беглецами стояли северяне Барфейма, Да и самого герцога не стоило сбрасывать со счетов. Старик великолепно владеет клинком. К тому же наверняка к нему уже идет помощь. Быстро разделаться с королем не удалось, и сейчас в пальне, как пить дать, спешат изменники, что рассредоточились по замку в поисках живых гвардейцев. — Спасибо, Эр, — тихо произнес король. Его рука легла на плечо советника, и тот кивнул, принимая благодарность. — За мной должок, Геор, отозвался он. — Большой и неоплаченный должок. Стряхнув руку короля с плеча, он подался вперед на встречу северянам, идущим в атаку. Вновь зазвенела сталь, и брызги крови веером легли на сверкающий паркет. Король же укрылся за кроватью, держа на готове старый меч. Любой, кто осмелился бы запрыгнуть на постель монарха, остался бы без ног. Северяне вновь отступили, чтобы перестроиться. На полу осталось лежать два тела, заливая кровью ковер. А на левом плече отступившего кровати до грила появилась широкая прореха в комзоле. Она быстро набухала кровью, и вскоре красные капли покатились по рукаву. Трое северян, что еще держались на ногах, не издали ни звука, но некая скованность в их движениях подсказала Эрмину, что его удары не прошли мимо цели. «Что вы возитесь?» — не выдержав подал голос Барфейм. «В атаку!» Король привстал из-за кровати и ткнул пальцем в темноту, целясь на голос. Раздался звон. Маленькая стрелка ударилась о кольчугу охранника герцога. Барфейн с проклятием выскочил в коридор, пригибаясь на ходу. «Убейте их!» — крикнул он из-за двери обоих. Дегрилл словно только и ждал этой команды. Он сорвался с места и бросился в атаку на замешкавшихся убийц. На ходу он подхватил с пола второй клинок и обрушился на тех троих, что закрывали проход двери. Воины, еще недавно прикрывавшие собой герцога, бросились на помощь товарищам, но опоздали. Дегрилл мгновение ока пронзил грудь одного из раненых, который даже не успел поднять клинок, чтобы отразить удар. Второму он с размаху разрубил колено, прикрылся от выпада третьего, отвел его клинок, сделал шаг вперед и, очутившись лицом к лицу с врагом, ударил лбом в его переносицу. Тот отшатнулся. Эрмин отпихнул его, взмахнул мечами, скрещивая клинки, и голова убийцы, срезанная словно ножницами, взлетела к потолку. Оставшиеся в живых стражники навалились на советника с двух сторон. Но Эрмин, заполучивший второй меч, словно раздвоился. Он защищался и нападал одновременно, стелился по полу, колол и рубил. В мгновение ока он свел все преимущества убийц к нулю, перепорхнув на стол, а с него за спину врагам. Те вынуждены были защищаться, и Эрмин, яростно атакуя, оттеснил их дверям. Из порезов, покрывших грудь и руки Эрмана, текла кровь. Алый рубец рассекал щеку, грудь зудела от порезов, но глаза его горели жаждой мести. Не обращая внимания на раны, он бросался на врагов, осыпая их градом ударов. Прижатые к дверям убийцы отчаянно защищались, не в силах усмирить бурю, принявшую человеческий облик. Им не хватало места, и вскоре один из них повалился на пол, зажимая распоротый живот. Второй, воспользовавшись случаем, пихнул товарища под ноги обезумевшего демона с двумя клинками и выскочил из спальни, захлопнув за собой дверь. Быстрее крикнул Эрмин, подпирая дверь плечом. Геор, беги!» Король отшвырнул свой бесполезный меч, выскочил из-за кровати и бросился в дальний угол комнаты к тайному ходу, проложенному между стенами дворца. В этот момент дверь взорвалась. От сильнейшего удара обе створки разлетелись щепки, да грила отшвырнула назад. Он упал на спину и проехался по паркету до самых ног короля, замершего посреди комнаты. Эрмин! крикнул Гиардор, склоняясь над другом и пытаясь ухватить его за плечи, но советник уже поднимался на ноги. Ухватившись за руку короля, он встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов к двери и остановился. Там, на пороге, стоял маленький человечек, с ног до головы закутанный в черный плащ. Широкополая шляпа скрывала его лицо. Казалось, что в спальне короля появился сгусток темноты, волею случая принявший человеческий облик. «Кто ты?» — хрипло спросил советник, поднимая глинки. Человек не ответил. Его голова медленно поднялась, и шляпа, наконец, открыла его лицо. Посиневшее и распухшее, оно казалось неуместным светлым пятном в этом черном окружении. Рот приоткрыт. Засохшие губы обнажили пожелтевшие остатки зубов. Глаза смотрят в разные стороны, словно насмехаясь над собеседником. Правая щека прогнила насквозь. На подбородке видны следы засохшей слизи. Этот человек был мертв и довольно давно. Волдер прошипел грил и сплюнул на пол. Я должен был догадаться. Чуть пригнувшись, словно охотящийся кот, он двинулся вперед, пробуя воздух перед собой клинками. Лицо мертвеца затуманилось, поплыло, как тающий воск, и превратилось в темное пятно. В тот же миг черная фигура, стоящая на пороге спальни, очутилась перед советником. Зметнулся черный рукав, и на свет появился сверкающий клинок, молнией, зринувшийся на защитника короля. Эрмин скинул меч, отражая удар, и взмахнул второй рукой, готовясь нанести ответный удар. Клинок мертвеца коснулся меча до грила и вспыхнул алым. Пылающее лезвие без труда прошло сквозь сталь, как сквозь масло, и обрушилось на плоть советника короля. Огненная полоса разрубила ему плечо, вошла в грудь и остановилась только в животе. Перед глазами Эрмина вспыхнуло алое пламя, и он повалился на спину, уже не чувствуя боли. Мечи выпали из его рук и со звоном покатились по полу. Советник упал следом и сквозь багровую пелену, стоящую перед глазами, увидел, что черный человек перешагнул через него, как через простое бревно. Дегрилл, не желая признавать себя умершим, попытался схватить мертвеца за ногу, но его холодеющая рука ухватила лишь черный туман. От этого усилия изо рта Эрмина брызнула в фонтаном кровь, а рука бессильно упала. Тело больше не слушалось, хотя дух отчаянно сопротивлялся, отказываясь умирать. Голова Дегрила откинулась навзничь, но он все-таки скосил глаза, пытаясь хотя бы увидеть врага. Его угасающее сознание, уходящее все глубже в темноту, успело отметить только протяжный крик, завершившийся ударом. Что-то прокатилось по полу, и в поле зрения умирающего Эрмина Дегрила появилась отрубленная голова. Седые кудри Геордора версии Гавара III слиплись от крови. Рот открыт последним крике, глаза закатились, светя белками в темноту спальни. «Мой король!» — выдохнул советник, мешая слова со сгустками крови, текущей изо рта. Глаза его застыли, тело забилось в судорогах, выпуская остатки жизни на залитый кровью паркет. Свет перед глазами Эрмина догрило померк, превращаясь в крохотную звезду. Потом исчезла и она. Гермин завис в темноте без времени, растворяясь в ней, словно в зыбком тумане. Но последний миг, когда его жизнь уже ушла, а смерть только вступала в содрогающееся тело, он успел подумать о том человеке, что был сейчас так далеко.